Наоборот. Три символистских романа. Жорис Карл Гуйсманс. Наоборот. Райнер Мария Рильке. Записки Мальта Лаурица Бригге. Джеймс Джойс. Портрет художника в юности. Москва. Издательство Республика. 1995 год. Составление и послесловие В. М. Толмачёва. В книге 463 страницы, 32,40 учетно-издательских листа. Аннотация. В книге представлены лучшие образцы западноевропейского символистского романа рубежа 19 xx века, когда писатели занялись поиском новых, нетрадиционных форм выражения мыслей и душевных переживаний. Герои романа французского писателя Жориса Карла Гюрисманса «Годы жизни с 1848 по 1907 наоборот», единственного романа австрийского поэта Райнера Марии Рильке «Годы жизни с 1875 по 1926», записки Мальте лаурица Бригге, во многом автобиографического портрета художника в юности Джеймса Джойса, годы жизни с 1882 по 1941, трагически переживают свое одиночество в чуждом им бездушном мире. С присущим этим авторам литературным мастерством показывается смятение чувств молодых героев и стремление к духовной свободе, творчеству, крушение несбывшихся надежд. Конец аннотации.